Глава 15. 17 лет назад. Открытые миры. Акколон. Академия хранителей мертвых миров. Жилой корпус. В небольшой гостиной на пятом этаже общежития шла знатная вечеринка. Студенты отмечали успешную сдачу самого страшного выпускного экзамена. История первого мира. История мира, которого уже нет. И лишь осколки где-то там, на краю Вселенной, ждут своих новых хранителей взамен тех, кто отслужил положенный срок контракта и мечтает вернуться домой, в родной мир магии. Туда, где сила наполняет тело и пьянит голову, особенно тем, кто давно не прикасался к ней». Сложно учить историю, переполненную невозможными и противоречивыми событиями. Апофеоз абсурдности и гениальности. История того, как самые первые творения Божьи уничтожили сами себя. Не получалось любить ни этот предмет, ни тот мир, которому были посвящены выматывающие лекции на протяжении всех десяти лет. «Жуткая муть», — как сказал криво усмехаясь Камир, — Остальные, согласно Кивали, поднимали бокалы за магистра Тарангира Кивира, занимавшего первую строчку в рейтинге самых ненавистных преподавателей. Лекции, стоявшие неизменно первой парой, были тяжелым испытанием на прочность и умение не засыпать под монотонный и скучный голос лектора. Вечеринка проходила у одного из студентов, коренастого добродушного Арстана, Единственного из группы, кто мог позволить себе роскошь жить в двухкомнатных апартаментах с личной душевой. В комнате был накрыт большой сборный стол. Из-за приоткрытой двери в крохотную спальню лилась музыка. Друзья веселились от души, выкрикивали короткие тосты, пьяно смеялись и радовались победе над скучнейшим предметом. Бестыжий Камир, стройный, высокий, с красивым живым лицом, смешно пародировал монотонную речь магистра Кивира, зажав между носом и губой пучок зелени со стола. Смуглый Девер, гибкий и с обаятельной улыбочкой, лихо отплясывал что-то свое, ассалийское, настолько виртуозное, что многим было трудно усидеть на месте. Подняв руки вверх и стремительно перебирая ногами, Отчаянно и красиво вытаптывал он в танцы мутные переживания, знакомые любому студенту во время сессии. Ребята хлопали в ладоши, подбадривали танцора криками «Хей-хо! Хасса! Хасса!». Дешевое вино лилось рекой. Со стола исчезали нехитрые закуски, все громче раздавались хмельные песни. Праздник был в самом разгаре, когда появились еще два студента. «Я его нашел!» Мрачно бросил тонговор, буквально втолкнувший друга в комнату. «О, Деранг, дружище!» — взревела пьяная толпа. Кто-то суетливо начал искать более-менее чистый стакан, чтобы от души плеснуть шипучее вино и протянуть трезвому и неуместно серьезному парню. «А ты чего такой угрюмый, дэр Не сдал?» Камер протиснулся к застывшим у входа друзьям и подернувшийся щеке друга понял, что шутка не удалась. Дейранг отвел глаза и досадливо скривился. «Да ладно, не может быть!» – опешил Камир. В гостиной внезапно стало тихо. Ребята неверяще развернулись к стоящим у дверей парням. «Дейранг, Камир и Танговор – эта неразлучная троица, по всеобщему мнению, была лучшей не только в первой группе, но и во всем девяносто восьмом наборе. Быть того не может, чтобы Дейранг не сдал». Виновник всеобщего недоумения тяжело повел плечами, схватил протягиваемый стакан, выпил залпом, рухнул на стол и выпалил. «У меня второй уровень». Вечеринка разом закончилась. Веселье лопнуло неверным мыльным пузырем. «Второй уровень?» — это страшно. «Вернее, быть магом второго уровня — это неимоверно круто, но только не в том случае, если ты будущий хранитель». Арстан сходил в соседнюю комнату и выключил неуместную теперь музыку. Дэр, так ты даже на экзамен не ходил?» — спросил кто-то. «А смысл?» — зло отрезал тот. «Я забираю документы». Студенты ахнули. Осталось несколько экзаменов, практика и лицензия хранителя в кармане. Вот так перечеркнуть 10 лет обучения? Все потрясенно молчали. Но второй уровень... «Я не хотел говорить», — подавленно начал Девер, «Но Замирен из 92-го потока пропал. Друг брата буквально год назад подал заявку на первый уровень. Нет бы промолчать, дождаться окончания контракта. Знал ведь», — зло добавил он. 92-й поток означал, что Замирен проработал хранителем уже 30 лет, половину срока. Девер никогда не видел Замирена». Но брат зачитывал письма, приходившие из далекого мертвого мира, пока те не перестали приходить. Многочисленные запросы обеспокоенных родственников и друзей однажды натолкнулись на равнодушное «пропал без вести». А еще чуть позже Девир узнал от его близких, что Замирен поделился в последнем письме, мол, сила наконец достигла первого уровня, и теперь семье не о чем беспокоиться». Маг первого уровня. Да с гонораром после работы в мертвых мирах — это обещание сытной жизни. Многочисленная толпа родственников, едва сводящих концы с концами, стала с нетерпением ждать возвращения сына, который смог вырваться из нищеты. «А что дарей он?» — спросил кто-то из студентов. вер в ответ молча пожал плечами. «Этот скотина всегда выходит сухим из воды», — возмущенно выпалил тонговор. Студенты зашумели. «Налей еще!» — хриплым голосом попросил Дайранг Арстана. «Хочу нажраться до посинения!» Остальные тоже подставили стаканы. Пузырящееся счастье лопнуло, и комнату наполняла тягостная безысходность. На колоне, да и во всех открытых мирах, ходил слух, что в далеких мертвых мирах пропадали маги, вошедшие в полную силу. Оттого среди студентов бытовало мнение, быть хранителем шестого, ну, пятого уровня вполне можно. Лучше, конечно, седьмого или вообще восьмого, так надежнее, вернее, безопаснее. Сила все равно хранителям не нужна. В мертвых мирах особо нет магии. Уровни у Аянеров росли то медленно, то странными непредсказуемыми рывками. Иные столетиями ждали перехода на новый уровень, Другие входили в полную силу еще в начале жизни. Сколько ученые не бились, так и не смогли найти хоть какую-то систему в росте уровней. И все же в среднем тот уровень, который получался к 30-летию, сохранялся потом на многие годы и за всю жизнь подрастал лишь пару раз. Дейранг да при поступлении имел пятый уровень. Уже к концу обучения вышел на четвертый и зябко поеживался, когда сокурсники в очередной раз обсуждали слухи о том, что бессмертный Дорий Он уничтожает хранителей первого уровня, дабы присвоить себе их мощь. И как власти не пытались пресечь разговоры, порочащие владыку мертвых миров, слухи множились, обрастая жуткими подробностями. Едва маг, работающий над Дорейона, достигал первого уровня, он исчезал. Вот уже несколько последних столетий. А подозрительно нестареющий владыка Иссай Дарейон, чья сила давно стала вне категорий, продолжал твердой рукой править в призрачных мирах. Как теперь с долгом за обучение? Наконец не выдержал тонговор и задал самый тяжелый вопрос, крутившийся у всей компании в голове. Не знаю, рявкнул Дейранг и саданул кулаком по столу. Посуда жалобно звякнула. Девир сунул мрачному Дейру бутылку. Тот сделал большой глоток из горла и передал рядом сидящему Камиру. Десятилетнее обучение в академии стоило сумасшедших денег. Но гарантированный рабочий контракт в мертвых мирах не только покрывал долг студента перед академией, но и предусматривал неслыханные выплаты по завершении работы – Именно этим пользовались отпрыски обедневших родов или младшие сыновья, лишенные достойного наследства. Любой желающий мог потратить 70 лет на благо мертвых миров и обрести целое состояние, дающее положение и статус в обществе. Вот только из-за гуляющих слухов рисковали сунуться во служение к Дариону исключительно слабые магии. Неважно, правдивы ли разговоры или просто злое совпадение – Зря рисковать собой не хотел никто. Вот и Дейранг решил, что лучше попасть в долговое рабство, чем раствориться в призрачных мирах. Танговор молча подливал лучшему другу, не в силах ему чем-то помочь. На краю пьяного сознания зрела мысль, что через месяц после сдачи всех экзаменов он уедет в мертвые миры на 60 лет, а его друг Дейр останется здесь, без специальности, с чудовищным долгом и смутными тревожными перспективами. Но это лучше, чем ехать со вторым уровнем, за которым неминуемо последует первый, и многие годы боятся выдать себя нечаянной оплошностью. Кто же мог знать, что буквально через полгода сам Танговор на местном карнавале потеряет голову от какой-то девчонки и совершит то, что доступно лишь магу первого уровня.